Глава 106. Призыв героя. Королевство Ау, когда-то господствовавшее на континенте, сейчас находилось на грани краха. Энора Фрау Фраура, голубоглазая принцесса со светлыми волосами, совсем недавно стала королевой. Ей лишь 17 лет, и она росла в тепличных условиях, родительской опеки и окружающих людей. Однако ее родители скончались, а братья погибли на войне оставляя Энору единственной, кто может зайти на трон Королевства Ау. Все это произошло из-за появления Короля Демонов. Появившийся со своими армиями монстров Король Демонов сметал государство одно за другим. Королевство Ау попыталось дать ему отпор, но после многочисленных сражений осталось почти без какой-либо военной мощи. Крах для них теперь неизбежен. В зале для аудиенции присутствовали лишь очень молодые, Либо очень старые рыцари. Все боеспособные мужчины отправились на фронт, а дети младше пятнадцати лет стали рыцарями и тренировались. Настолько вот плачевно положение королевства. Энора восседает на троне, держа в руке скипетр, символизирующий ее власть. «Сколько еще Всевышний будет испытывать нас?» Пробормотала Энора с опущенной головой, дослушав доклад подданных. Враг приближается к столице, но почти не осталось каких-либо войск или надежных полководцев. Ей едва удалось наискрести небольшое войско, состоящее из офицеров, солдат и рыцарей, ушедших на пенсию. Ситуация совершенно безнадежная, и в этот момент к ней обратился престарелый министр. «Ваше Величество, больше мы ничего не сможем поделать, раз так, то остается». «Знаю». Придется призвать героя. Запретная техника, передававшаяся в королевстве Ал из поколения в поколение. С ее помощью можно призвать героя, который сразится с королем демонов. Призванному герою под силу одолеть короля демонов, но призыв осуществляется лишь в одну сторону. После этого королевству придется заботиться о призванном герое. В каком-то смысле, это обоюдоострый меч. Герою под силу сразить короля демонов, так что если ему что-то не понравится... Королевство ничто не сможет поделать. Вдобавок, королевская семья с сомнением относится к затее доверия судьбы государства человеку из другого мира. «Нельзя терять ни секунды. Начать подготовку к призыву!» Поднялась и объявила Энора, после чего ее вассалы тут же ответили утвердительно. Сама же королева отправилась в зал, где будет проходить ритуал призыва. Где-то в другом мире... На планете под названием «Земля» с подработки домой в небольшую квартирку возвращалась старшеклассница. На улице уже темно, и она возвращалась с работы, на которую ходила после школы. Когда она открыла дверь дешевой съемной квартиры, как и всегда раздался скрип. «Я дома!» Сказала она матери, которая по всей видимости уснула перед включенным телевизором. Несмотря на то, что уже тепло, кататься до сих пор так и не убран, Её мать когда-то была красавицей, но сейчас от этой красоты почти ничего не осталось. Она достала из сумки, купленной по дороге домой, на распродаже в супермаркете салат, и начала готовить ужин. В итоге от шума на кухне проснулась её мать. «Алара, с возвращением. Что важнее? Сегодня уже день зарплаты. Сколько получила?» Старшеклассница Акуэконами передала матери 30 тысяч йен. Поначалу мать обрадовалась, но увидев на руках тридцать тысяч йен, осталась недовольной. «И всё? А ты чего ожидала от школьницы на подработке «Канами, он лучше время образования много не даст. Почему бы тебе не устроиться на работу, где платят больше? Ты такая же милая, как я, так что быстро станешь популярной». На лице Канами отразилось отвращение когда её мать начала намекать на работу в ночных заведениях. «А может, просто ты устроишься на работу?» Канаме не может позволить себе покраску волос, как у других девушек её возраста, так что на первый взгляд со своими чёрными волосами выглядит невинной девочкой. Но из-за не самой хорошей обстановки и постоянных ссор с матерью, она никогда не проявляет уважения в разговоре. В прошлом она была более женственной, «Не требуя от меня невозможного. Твоя мамочка никогда не работала. Меня даже с подработки сразу уволили». «Хватит уже о том, что было неизвестно когда. Устройся на нормальную работу». «Да как у тебя язык поворачивается? Ты же знаешь, как тяжко пришлось мамочке». «Так ты сама во всем виновата». Разозлившаяся Канами покинула квартиру, чтобы прогуляться. С матерью дома она не сможет отдохнуть. Гуляя по ночным улицам, Канами устало улыбнулась. «Ах, как же я устала!» Раньше ее жизнь была лучше, но из-за ошибок матери она потеряла отца. Хоть он и не был ее биологическим отцом, он единственный, кто когда-либо по-настоящему любил ее. Однако, его больше уже нет на свете. К тому же, она ранила его в детстве, сказав, что новый папа ей тоже подойдет. В итоге новый отец бросил Канами и её мать. Мне уже всё равно. Идея бросить школу и устроиться на нормальную работу уже казалась не такой плохой. Пока она думала, как уйти из дома и начать жить самой по себе, земля под ней засветилась. А? Появился магический круг, который начал засасывать Канами в себя. п -папага... И таким образом Канами призвали... В другой мир. Когда она пришла в себя, Канами очутилась в незнакомом месте. Перед ней находилась девушка с голубыми глазами и светлыми волосами. В руках у нее скипетр, а на голове корона. Ш... ш... шесто? Девушка вежелево представилась паникующей Канами. Рада с вами познакомиться, великий герой. Меня зовут Анора Фрау Фраура. Я королева королевства Ау. Королева... Эээ, герой? Судя по виду Канами, не поспевала за развитием ситуации, так что Эонора постаралась быстро все объяснить. Прошу прощения за столь грубый способ. Великий герой из другого мира, но у нас не оставалось выбора, кроме как призвать вас. Призвать? Да о чем она? Канами осмотрелась, чтобы убедиться, действительно ли это место ей незнакомо. Она оказалась на алтаре для какого-то странного ритуала, а окружали ее старики в робах похожие на волшебников. Сработало, сработало! Призыв героя великого волшебника сатисана закончился успехом! Хе-хе-хе, честь и слава! У морщинистых стариков не хватало зубов. Также рады были увидеть Канами и ученики этих волшебников. Королева Нора нахмурилась, увидев, что Канами напугана. Однако, она была зла вовсе не на канаме, а на стариков. «Сати-сан, помолчите! Вы пугаете многоуважаемого героя!» Глава волшебников по имени сати недовольно высказался перед королевой. «Как же тут не радоваться, ваше величество! Без нас, исследователей магии и призыва, героя бы сейчас не было! Если бы не мы, королевство бы...» Между ними завязался спор. Канами по-прежнему мало что понимала. Что вообще происходит? В этот миг из магического круга начали стрелять еще разряды. И под от молнии появился парень с черными волосами. У него фиолетовые глаза, и по виду ему лет двадцать, но что-то в его атмосфере было необычно. Появившийся в магическом круге парень хмуро осмотрел свое окружение. В отличие от Канами, он казался совершенно неудивлённым. На самом деле, такому повороту были удивлены окружающие, включая и «Сито-сан?» – попросила объяснение нора однако волшебник был одинаково удивлён. «Нет, такого в записях точно не было, понятия не имею, что происходит». От его заносчивого поведения не осталось и следа, однако Канами всё же поняла – Этот молодой человек не должен был появиться из магического круга. Вот только увидев наряд парня, она задумалась. «Разве это не дорогая одежда?» Одет он просто. Черные брелки, докожаные да туфли, а наверху белая рубашка, но все это высочайшего качества. Судя по множеству драгоценных украшений, Канами поняла, откуда бы он ни был, этот парень до неприличия богат. И в довершении ко всему, его вид вызвал у нее чувство ностальгии. Тем временем, парень присел и начал изучать магический круг. «Это еще что за убогий магический круг? Вы же не хотите сказать, что меня призвали этим?» Ситосан покраснел от злости и возразил ему. «Что за дерзость? Этот магический круг для призыва героев из другого мира создан нашими предками три сотни лет назад. Таких великих магических кругов больше не сыскать на свете!» Выглядит он как довольно сложный узор, но наверняка каждая линия обладает своим смыслом. Парень в ответ просто хмыкнул. «Вы триста лет используете один и тот же магический круг?» «Прогресс тут, похоже, не в почёте». Вопиющее поведение парень вёл себя как хозяин. В отличие от ничего не понимающей канами, он будто бы знал обо всём, что произойдёт дальше. «Ну, вы не попытались меня проботить сразу после призыва, так что, по крайней мере, выслушаю вас. Она ваша представительница. Давай уже рассказывай, в чём дело». Не спрашивая никого, парень определил, что я Нора королева, и заставил её говорить Подданные норы были вне себя, но королева утихомирила их. «Прошу прощения, мы просто не ожидали появления двух великих героев, поэтому немного удивились». «Так это еще и неожиданно. Вы и правда ни на что не годны». Лицо Ситосана исказилось, когда после слов Эноры парень ухмыльнулся. «Словами не выразить, как нам жаль, но великий герой, спасите эту страну». «Спасти страну?» <свят> <свят> «Ты серьезно?» Отсмеявшись, парень представился. «Вы хотите положиться на меня, Лиама Сера Банфилда? На меня из всех людей?» Окружающие бурно среагировали на его представление. Скорее всего, дело в среднем имени. Нора робко поинтересовалась. «Эм, возможно ли, что вы представитель аристократии из другого мира?» «Да если даже вам объяснить, вы всё равно ничего не поймёте. А хотя ладно, помогу вам и убью немного времени». «Ну уже видите меня куда надо». Вокруг находились вооружённые рыцари, но Лиам просто зевнул. В это же самое время в имении Банфилдов суетился народ. Волшебники с бледными лицами изучали комнату, из которой исчез их хозяин Лиам. Наблюдала за ними Мари, которая была вне себя от ярости. «Да чем вы вообще занимались?» Волшебники вздрогнули, увидев, как она сжимает руки оружие. «Нам очень жаль, и все же на особняк наложено множество слоев для защиты от магии призыва. Дабы прорваться через неё нужно быть невероятно...» Мари приставила клинок горло волшебника. «На записях ясно видно, что лорда Лиама призвали из этой комнаты. Иначе говоря, это ваша вина. Я не права». «Правы». «Жаль, что я не могу убить вас без разрешения лорда Лиама. Однако не думайте, что я обо всем забуду. Проверить каждый уголок!» Волшебники Лиама вовсе не любители. Среди них талантливые люди, которым предоставлено соответствующее обращение. Прорваться сквозь магическую защиту, установленную подобными волшебниками, должно быть очень непросто. Мориба с радостью лишила головы, не только их представителя, но и всех вовлеченных, но без них поиск улик усложнится. Всегда можно нанять новых, но нельзя, чтобы новости об исчезновении Лиама распространились. Если выяснится, что Лорд Лиам исчез, неизвестно, что произойдет с его фракцией. К раздостатованной Мари подошла очень бледная на вид Розетта. Мари... Леди Розетта? Кто-нибудь сейчас же проведите леди Розетту в ее покое! Леди Розетта, вы потеряли сознание, поэтому лучше не покидайте пока кровати. Розетта упала в обморок, услышав об исчезновении Лиама. По этой причине позади нее служанки и врачи. Прости, Мари... «Это я им приказала. Что важнее? Дорогого уже нашли. Его же можно найти?» «Конечно, можно. А теперь поспешите вернуться в свои покои». На самом деле прошли уже сутки, но они по-прежнему не обнаружили ни единой зацепки. проводивший анализ записи камер волшебники, лишь в один голос заявили, что такой примитивный магический круг ни за что бы не обошел их защиту. Наблюдавшие за ними... Тия даже сейчас заставляла их вести дальнейшее изучение видеозаписей. Убедившись, что Розета ушла, Мари сильно топнула. Из пола появился Кукури. «Ну что за грубый способ вызвать людей?» Волшебники испугались, увидев торчащую из пола голову. Мари пригрозила им. «Если хоть на секунду остановитесь, убью!» После чего поднесла голову ближе к Кукури. «Кукури...» «Кажется, я переценила тебя. При живом тебе похищен лорд Лиам. Не стыдно?» «Тебе ли об этом говорить?» Между ними полетели искры, но Кукури успокоился первым. «Хотя частично признаю нашу вину, однако вместе с лордом Лиамом исчез один из моих людей». «Ты же не какого-нибудь бездаря к нему приставил?» Кукури усмехнулся от провокации Мари. Мой человек способный даже по нашим меркам. Он мол вот на навыков ему не занимать. Так что вот, Сдаившийся в тени Лиама, человек Кукури наспех оставил записку. Мари взяла ее в руки. Шифр. Он пытался прервать магию призыва, но не смог. И это несмотря на всю примитивность круга магии призыва. В этом есть что-то странное. Он слишком простой. Из-за чрезвычайной простоты магического круга трудно определить, с какой целью осуществлялся призыв. Мари выкинула записку. Вы бы тоже занялись поисками Лорда Лиама. Без тебя знаю. Однако позволь кое-что сказать. У тебя нет права нами командовать, ибо мы служим только Лорду Лиаму. Злобный усмехнувшийся Кукури, который начал погружаться в пол, специально направил на Мари свое намерение убить. Мари хладнокровно улыбнулась и с пренебрежением отнеслась к провокации Кукури. «Серьезно? Думаешь, ты справишься со мной?» Единство дома Банфилдов без Лиама уже начало трещать по швам.